Глава 38. Сделка С первого же взгляда было очевидно, что подо мной точно не стадион. Скорее, если оценивать разнообразие деревьев, разросшихся внизу, это было что-то вроде ботанического сада. И мне, похоже, нужен тот дуб-гигант, что возвышается прямо в самом центре всего этого буйства зелени. Телепорт. Я перенесся на верхушку дерева поближе, и принялся осматривать землю более внимательно. Здесь не было пыли, в которой могли бы спрятаться измененные, только самая обычная почва и трава. Впрочем, бывшие жители Атиса могли бы скрываться и там. Я спустился еще ниже, потом кинул в траву несколько старых мечей из своего невидимого кармана, и только потом спрыгнул сам. Можно было бы потелепортироваться до места и по верхушкам деревьев, вот только на земле я чувствую себя увереннее». Да и не бегу я от драки, наоборот, не отказался бы еще немного улучшить свой путь князя. Увы, до самого дуба меня никто не потревожил. А потом я нашел маленькую красную точку, плавающую прямо в древесном стволе, словно вокруг не вековая древесина, а самая обычная вода. Даже немного страшно протягивать после этого руку вперед, а ну как эта штука прыгнет на меня, да забурится под кожу. Бам! С грохотом вынесла боковую стену бывшего ботанического сада, и я сразу перестал сомневаться. Когда времени мало, нужно просто сразу действовать. Я быстро схватил духовное ядро из дерева и засунул вскрывающие его проявление мешочек с пеплом. Опять еле заметная вспышка тепла, но ну я-то уже знаю, что это ненадолго, а времени детально разбираться с моей находкой сейчас нет. Я закинул мешочек обратно в невидимый карман, сменив его на косу и пару баночек с зельями живой воды тут же отправив их в полет и в сторону поднявшегося облака пыли. «Если из-за пробитой стены на меня сейчас попробует напасть толпа монстров, то склеивающее зелье будет в самый раз. Если же придет одиночка, то у меня есть слово, пелена, мои кристаллы и другие способности. Уверен, у меня получится справиться с кем угодно. Или нет? Тут я узнал неспешно приближающуюся ко мне фигуру. «Здравствуй, Сафи!» Я с огромной скоростью принялся прокручивать в голове различные стратегии, что могли бы помочь мне победить. Вернее, учитывая, что моим пределом оказался восстановившийся всего лишь наполовину измененной, стоит больше думать о побеге, чем о реальной схватке. «Здравствуй, кот. Оказывается, тебя не так-то просто найти». Она заговорила. Она шутит. «Черт побери. Да она же не за моей жизнью пришла. Ей что-то от меня необходимо» а ситуация эта становится крайне интересной. Я никогда не бегаю от драк. Осознание под оплеке происходящего добавило мне уверенности. Я помахал косой, словно вызывая Сафи на бой. И придуривайся! На меня словно навалилась огромная тяжесть. Грудь не поднималась, лишая возможности сделать вдох, руки опали вниз, даже глаза, кажется, сами собой опустились и не смели подняться выше сапог моей гости. Вот же зараза! «Я тебе не подчиняюсь!» Я использовал слово «князя» и стало немного полегче. Немного, но этого хватило, чтобы поднять голову и снова уставиться прямо в глаза Сафи, а подышать и подумать об оружии можно и потом. «Не подчиняешься!» — Сафи согласилась с моими словами, и давление тут же пропало. «Но тебе нужна моя помощь, а у меня будет для тебя задание. А вот, кажется, мы и приближаемся к сути». Задавить меня не получилось, и девушка решила попробовать по-другому. Что ж, от удачной сделки, из-за старых разногласий, я точно отказываться не буду. Я слушаю, вот только расскажи подробнее, чем именно ты можешь мне помочь. А выбраться отсюда вы не хотите? Сафи, похоже, решила начать с минимальных расценок. У нас ревелец в отряде и глаз пробоя. Думаешь, это проблема? И что же вы тогда до сих пор тут торчите? А ты бы ушла из изначального мира, упустив шикарнейший шанс ускорить свое развитие. И тут, будто решив мне подыграть, из-под земли рядом с дубом начал выкапываться измененный хаосом местный житель. В принципе, все логично. Тут же земля, не пыль с бетоном. Вот его тело, оставленное тут множество веков назад, и опустилось довольно глубоко, заставив потратить лишнее время на выкапывание. Впрочем, мне так даже лучше». Вон, эффективность монстра восстановилась уже на 30%, гарантируя взятие новой границы в моем развитии. Копье с кристаллами пронзило голову измененного, разрывая ее на куски прямо на глазах у Сафи. Пусть еще раз подумает, с кем именно она связывается. Путь князя увеличен на 1%, с 29,8% до 30,8%. Открыто четвертое испытание. Комбинация с Цветом и Обманом Месмирайз, уровень 1. Вызывает на 3 секунды вашу копию, повторяющую последнюю магическую атаку, со 100% эффективности. Откат 1 час. Комбинация с Плотью и Обманом Хеверайз, уровень 1. Вызывает на 3 секунды вашу копию, повторяющую последнюю физическую атаку, со 100% эффективности. Откат 1 час. Кстати, очень неплохие способности получились. Они и в бою пригодятся. И кое в чем еще. Я быстро поменял набор навыков, чтобы были включены в цепочку способностей моего наплечника князя, и снова поймал взгляд Сафи. В общем, как я и говорил, нас и тут неплохо кормят. Кормят? Ты о чем? Кажется, я на самом деле смог ее смутить, но девушка быстро пришла в себя. Что ж, раз бегство вас не волнует, наверное, тебе и твоим друзьям хотелось бы сохранить жизни и ваши миры. Ты же понимаешь, что несмотря на все новые силы, Вы нам неровня. Приду я, или Федерация отправит кого-то еще, и все вы будете убиты, а ваши миры стерты. И ты можешь это исправить? Я отвечаю за безопасность этой операции. И то, каким образом я исключу саму возможность вашего повторного появления вра и на наших территориях, никого не волнует. Например, стирающий поток монстров можно просто направить куда-либо за границу вашей полосы миров. Соединение с Атисом тоже можно отрезать. И тогда все? Вы сможете и дальше вариться в собственном соку, отсеченные от всех остальных, но живые. А мы не беспокоиться, что вы решите вернуться. Как красиво она все рассказала. Вроде и зубы мне не заговаривает, предлагая компромисс. Но минусы смотрятся так незначительно. Так и хочется согласиться. Но я же, к счастью, не дурак.